Встреча с Зубром оказывалась для большинства самым ярким событием в их жизни. Зубр хорошо запоминался, его необычность возбуждала память, люди ощущали значение этой фигуры, а вместе с тем и свою включенность в историю, чувствовали себя свидетелями. Конечно, многое Вавилов получил от Бетсона, который был одним из самых образованных генетиков. В 80-е годы он выпустил замечательную книгу «Изменчивость животных». Толстенная штука, в которой собран громадный материал по изменчивости морфологической и физиологической. Читать ее нельзя, ею можно пользоваться. Вообще читать научные книги не стоит, ими надо пользоваться, а читать надо Агату Кристи. Он называл ее не Агатой, а Агафьей. Так же, как Ганса Штубе, он называл Ванечкой Штубе, Бора Нильсушкой. Кое о чем из бесед с Бетсоном мне рассказывал Николай Иванович. Бетсона я тоже знал. Мне везло в жизни. Я знал всех корифеев физики, математики, создавших новое представление о картине мира. Эйнштейна, Планка, Гейзенберга, Шредингера, Борна, Паули, Лоэ, Дирака, физика Ордана математика Виннера, Бриджеса, Мюллера, Бернала. Он мог бы продолжать и продолжать. Насчет всех корифеев не преувеличение. Его общительность, его слава за 18 лет заграничной жизни свели его со многими учеными. К тому же он ездил по всяким семинарам, университетам, конгрессам, посещал лаборатории института, читал доклады. Непонятно, конечно, как это совместить с тем, что все эти годы были плотно заполнены, утиснуты научной работой, не теоретической, не размышлениями о том о сём, не вычислениями, а плотной экспериментальщиной, сидением за микроскопом, вознёй с посевами, потом облучением, вознёй с дрозофилами, подсчётами, астрономическими подсчётами, когда тысячи-тысячи мушек Надо перебрать руками. Требовалось безвыходно торчать в лаборатории. Откуда же набралась эта уйма знакомств? Бесчисленные разговоры происходили не просто так. С каждым было связано что-то важное. Как это все умещалось, понять не могу. Могу лишь представить себе появление его в любом обществе. Сразу фокус внимания переносился на него. Он перетягивал интерес к себе. Он ошеломлял. Ему необходимо было освободиться от накопленных мыслей, идей, и он выплескивал их, не заботясь об аудитории. Этот грохочущий, взлохмаченный заолог, мокрый заолог, как он рекомендовался, обладал той чудинкой, сумасшедшинкой, которая позволяла ему увидеть в череве природы то, что не видели другие. Подозреваю, что не он стремился знакомиться с корифеями, они знакомились с ним. Все они воспринимали мир чуть сдвинуто, иначе, чем обычные люди. Он был из их породы. Но кроме того, он умел об этом рассказать сочно, страстно. То, над чем он бился, разумеется, было наиважнейшим, решающим во всей науке. Известный немецкий физик Роберт Ромпе вспоминал, какой сенсацией были лекции Зубра тогда в Германии 30-х годов. Бетсон меня особенно не интересовал. Он был уже старый, слаб. Вот кто был до известной степени учителем Вавилова, это наш географ и биолог Лев Семенович Берг. Он был немного старше Вавилова. От Берга Вернадского, Вернацкого, отчасти от Докучаева, он получил изумительное чувство Земли как планеты, как среды обитания, как биосферы. Практическая часть его работы состояла в том, что мы будем жрать в 21 веке. В его лекциях хороши отступления от темы. Порой его уводило бог знает куда. И в этих свободных завихрениях рождались неожиданные для него самого идеи, мысли парадоксальные, всплывали истории из его собственной жизни и из жизни известных людей, исторические события, о которых нигде не написано. Например, Упомянув прославленного английского естествоиспытателя Джона Холдейна, он рассказал комическую историю о том, как Холдейн участвовал в Первой мировой войне рядовым, окончил майором, заработал крест Виктории. Холдейн так любил воевать, что просился туда, где было наступление. Сидеть в окопах было скучно. Он приставал к начальству, чтобы устроили атаку. Хоть бы вылезти из окопов – подраться без всякой стратегической надобности.